Глава п я т а Разместившись напротив дома толстяка, Энгель увидел, как Билли Джонс неспеша закрыл двери и, еле стянув джинсы, уселся в любимое грязно-желтое кресло. Его толстое лицо при этом было задумчивым и даже немного грустным, а толстые грязные руки крепко держали банку пива и анчоусы, которые он с удивительной ловкостью закидывал в свой рот. э н г е л и еще раз посмотрел в бинокль. Толстяк был настолько тучен, что казалось, будто кресло скоро развалится под его весом. А круг дома никого не было. Впрочем, оно и понятно, кто будет охранять обычного мясника с обычной мясной лавки, к тому же очень недорогой. Он трудяга, любящий пиво и закуску. Вскрыв замок, Энгель бесшумно вошел в дом. Толстый Боров даже не повернулся в его сторону. Настолько он был увлечен просмотром пива. Кухня, коридор, зал. Все комнаты объединяла грязь, мусор, использованные пакеты и пустые бутылки. Морщась от запаха и неприятного вида, э н г е л и подошел к телевизору и выключил его. Толстяк было поднялся, но он направил его сторону пистолет. — Вы, вы, вы, вы... вы... Начал бормотать своим маленьким ртом мясник. «Вы кто?» «Забавно. Наверное, так же говорили жертвы твоего отца. н у те, кто мог говорить, потому что обычно дети лишь кричат!» Зло улыбнулся Энгель и подмигнул своим зеленым глазом. «Что? Какие дети? Мой отец никогда не убивал никаких детей!» «Я понимаю! Он не убивал! Он исправлял!» Так вы называете эту работу? Улучшение генофонда? Что ж, поздравляю, вы вылечили меня. Вы дали мне возможность высматривать вас из толпы. Вас, убийц ы насильников над человеческой плотью. Вам нужны деньги, да? У меня есть немножко, я коплю на д о ч ь Пробормотал Джонс. Они там вот в спальне, на полке, в шкатулочке. А знаешь, иногда у меня была мысль оставить все как есть, ведь у тебя и так никчемная жизнь, и ничего хорошего в ней нет и не будет. Но сейчас, смотря на тебя, я лишний раз убеждаюсь в том, что даже в этой жизни вы находите успокоение. Жаль, что у меня крайне напряженный график, и я не могу долго с тобой разговаривать. Увы, я просто перережу тебе горло, но поверь мне, Это меньшее, что бы мог сделать твой папа. «Перестаньте, ну перестаньте, прекратите!» Затряс руками Толстяк. «Мой отец никого не убивал, он обычный доктор, он всегда лечил людей!» «Он убивал людей!» — поправил его Энгель. «А теперь я убью тебя!» И с этими словами он резко подошел к толстяку и мягко всадил в его шею нож, медленно заворачивая его к уху. Толстяк дернулся, пытался отстранить его, потом было схватился за нож, но было тщетно. Хлынувшая кровь лишила его последних сил. Подождав, пока тело обмякнет, Энгель аккуратно вырезал глаза. Положил их на стол перед телевизором, как будто хозяин все так же продолжал смотреть свое вечернее шоу. Точно так же он вырезал их в самый первый раз, когда они вместе с Адой шли по следу Изабель, там, в Аргентине, пытаясь найти всех, кто был причастен к ее смерти. Энгель чувствовал, как снова надвигается этот странный приступ. Снова. Снова он ощущает эти джунгли. Он повернулся и увидел ее, виллу.